т о мне сказать, г а р р и т Я сделала еще один глоток из бутылки. «Я не могу сказать ей, что потеряла ее дочь, Од!» Закричала я. «Тебе нужно успокоиться!» Она взяла меня за руки и потянула к себе так, чтобы я повернулась к ней лицом. «Дыши медленней, давай! Раз, в а Она начала медленно считать, и я вошла в ее ритм. «Алиса скоро найдется. Я знаю, что так будет, поэтому нет, пока смысла волноваться за Гарриет. И кроме того...» — ее взгляд скользнул за мое плечо. «Полиция уже здесь». Одри кивнула в сторону дороги, и я повернулась, чтобы увидеть, как полицейская машина проезжает вдоль поля к парковке. Из нее вышли два офицера в форме и направились в нашу сторону». И тут я по-настоящему прочувствовала всю серьезность ситуации. Теперь это было официально. Алиса пропала. Констебль Филдинг представился и представил свою коллегу, женщину констебля Шоу. Они спросили, не желая ли я присесть, но я покачала головой. Я просто хотела, чтобы они поскорей приступали к делу, для которого прибыли. «Вы можете рассказать нам, что случилось, Шарлотта?» спросил констебль Филдинг. «Дети пришли в восторг от возможности отправиться в джунгли», сказала я ему, указывая на дальний край поля, на большую надувнушку. «Ну, не моя младшая, Эви», Она хотела покататься на другой горке поменьше, но остальные трое пошли. Продолжала я, хотя и знала, что Алиса не испытывала восторга. «И вы видели, как все трое заходили?» Я покачала головой. «Они быстро побежали вокруг к задней стороне, и оттуда, где я была, фактически не видно входа». «То есть...» «Вы не обошли, чтобы проверить», — уточнил он, слегка приподняв одну бровь и взглянул на меня поверх толстого черного ободка своих очков. «Нет», — у меня перехватило дыхание. «Я не проверяла. Я предполагала, что они там, потому что они умоляли меня разрешить туда пойти». Полицейский кивнул и сделал запись в своем блокноте. Я потянулась рукой к своему горлу, почесываясь от жары, от которой начинала зудеть кожа. «Безусловно, теперь я жалею, что так не сделала», — продолжала я. «Но я не думала, что это необходимо, потому что, насколько я знала, там им было некуда больше идти». Я умолкла. «Конечно, я жалела об этом. Я молила Бога, чтобы время повернулось вспять, и этого бы никогда не случилось». «Чтобы я не отпускала их никуда с самого начала?» «И что вы сделали затем?» Поинтересовался Филдинг, кивая констеблю Шоу, которая отошла в сторонку и начала говорить по рации. «Я присела в тени со своей младшей, с Эви. Она не хотела идти в джунгли, а у меня болела голова», сказала я, наблюдая за полицейской и размышляя, «Что она говорит и кому?» «А вы могли видеть эти джунгли с того места, где сидели?» «Да, я могла видеть выход из них. Я не спускала с него глаз все время», — ответила я, кивая, чтобы показать больше уверенности, чем на самом деле чувствовала. «А вы видели их именно всех после того, как они убежали вокруг к задней стороне?» «Я... я... я запнулась». Я видела, как они скатываются и бегут вокруг снова. «Все они?» — Филдинг поднял взгляд от своего блокнота. «Я увидела сперва Джека», — сказала я, вспоминая, как ощутила прилив счастья от того, что мой сын улыбался от уха до уха, крайне довольный собой. «А затем Молли». Ее рот широко раскрылся в форме буквы «О», когда она скатывалась с горки. Ее хвостики взлетали в воздух позади нее. «И Алису?» — спросил он с намеком на нетерпение. Я сделала паузу. «Я думала, что видела ее в то время. Или, может быть, я просто предположила, что видела. Я даже, как ни странно, не помнила, чтобы она спускалась с горки, как остальные». «Я думаю, да», — ответила я и потом добавила, «но я не могу сказать наверняка». «Так когда же вы заметили, что Алисы там точно нет?» «Когда мои двое закончили кататься. Они сказали, что ее не было с ними, и они не могли вспомнить, входила ли Алиса». Я посмотрела на своих детей, уже опасаясь момента, когда полиция захочет их опросить. «А как насчет ее туфель?» Это донеслось от констебля-шоу, которое в о з в р а щ а л а с ь обратно к нам. «Что вы имеете в виду?» «Ну, разве дети обычно не снимают обувь, входя на батуты? Может, Алисины все еще там?» «О!» Я остановилась и попыталась подумать. «Я не знаю. Я не видела». Я даже не заметила, чтобы мои собственные дети снимали обувь или снова надевали ее. «Тебе лучше пойти и проверить», — сказал к о н с т е б л ь Филдинг, и Шоу к и в н у л а быстро уходя в направлении надувнушки. м о ё сердце билось так сильно, что звенело в ушах. Я была уверена, что полицейский тоже это слышит. Я взглянула на Одри и детей, потом опять на него. «Почему он не обещает мне, что ее вскоре найдут, а вместо этого задает дополнительные вопросы?» «Теперь они были о Гарриет и Брайане, и ему требовалось, чтобы я сообщила номера их телефонов. Я нащупала в сумке свой мобильник, вытащила его и начала прокручивать список, пока не нашла номер Гарриет. Не было никакого смысла искать б р а й е н а Я никогда не записывала его номера». но все равно сделала вид, что проверяю. Я описала розовую пышную юбку Алисы с птичками, вышитыми по подолу, к о т о р у ю она так часто носила. Юбка становилась все короче на фоне ее растущих ног, но, очевидно, была одной из ее любимых. Я рассказала, что на ней простая белая футболка без рисунка, белые гольфы и светло-голубые туфли на липучках. На туфлях дырочки в форме крошечных звездочек, образующие узор ближе к м ы с к а м Мне стало легче от того, что я так точно помню, во что она была одета. Я сказала ему, что Алиса примерно того же роста, что и Молли, со светлыми волнистыми волосами чуть ниже плеч, в которых нет никаких заколок и ленточек. Я пролистала фотографии на телефоне, чтобы посмотреть, нет ли там какого-нибудь ее фото, но не нашла ни одного. И хотя образ Алисы представлялся таким ясным в моей голове, как если бы она стояла рядом, я не была уверена, что сумела хорошо его передать».